Через два дня он нашел первый труп. Хотя лесные звери до неузнаваемости потрепали его, он определил, что человек умер от огнестрельных ран. Спустя полдня он нашел еще одно тело. Иногда ему попадались какие-то вещи, оставленные шмелем его бывшим напарниками. Одеяло, кусок веревки, мятый котелок. Ночью пошел дождь, но палатка надежно защитила Шипова от ливня. Утром Наскоро позавтракав, он быстро собрал вещи и отправился в путь. К вечеру он вышел к странному дому. Причём ещё задолго до этого он почувствовал какое-то необъяснимое волнение. Так бывало у него всегда, когда ожидалась очередная передряга. Почему я раньше не видел этот дом? Мы облазили чуть ли не всю тайгу вдоль и поперёк. Оранжевый домик, он был маленьким, почти крошечным. И Шипов невольно подумал. Домик из сказки. Вокруг не было ни души. Маленький заброшенный домик, колодец, небольшой сарайчик. Всё это было более чем странно. Он заглянул в колодец и поморщился. Вода давно превратилась в болото. На ветке огромного вяза одиноко покачивалась старая автомобильная покрышка. Поднимаясь по ступенькам, он вдруг почувствовал лёгкое беспокойство. Только войдя внутрь, он понял, в чём дело. Все время пока он шел по лесу, стояла жаркая погода, и солнце светило вовсю. Когда уже он вышел на полянку к дому, небо как-то как по как бы команде заволокло темными тучами, подул пронизывающий ветер. Дверь, быстро... Дверь была приоткрыта, и Шипов, немного помедлив, решительно вошел внутрь. Зачем я делаю это? подумал вдруг он. Обычный лесничий домик, каких здесь немало. Все равно. «Ордера на обыск у тебя нет». «Нет», — согласился он, — «но что-то здесь не так. Да и кто будет красить лесной дом в такой нелепый цвет?» Щипов закрыл за собой дверь, и в ноздри сразу ворвался резкий запах. Запах был плохой. Он знал, что так пахнет смерть. «Эй, есть здесь кто-нибудь?» Никто не отозвался. Полная тишина. Только входная дверь тихонько ударялась о косяк под порывами ветра. Он снял с плеча дробовик и держал его на Тоскливо скрипели половицы. Он обошёл первый этаж, заглянув в комнаты. Затем направился на кухню. Вонь усилилась, и ему пришлось зажать нос платком. За столом сидел скрюченный труп, ребёнок. К столу прислонён самодельный лук, спорванный тетивой. На столе перед мёртвым телом стояла тарелка, наполненная какой-то серой дрянью. Ребёнок был крепко привязан к стулу. На шее заляпанная чем-то салфетка. В пустых глазницах копошились черви. Губы тоже были чем-то изъедены. Отчего создавалось впечатление, что труп ухмыляется. На столе лежали цветные карандаши и стопка перепачканных чем-то рисунков. Шипов мельком просмотрел их и отложил в сторону. Какие-то звери, мыши, крысы, жабы, люди... Рисовал наверняка этот ребенок. Шипов обратил внимание на характерную особенность. Все нарисованные фигурки были истыканы стрелами. Он поднялся на второй этаж. Там пахло еще отвратительней. И скоро он понял почему. В одной из комнат с наглухо заколоченными досками был еще один труп. Пожилая женщина. Она лежала на кровати в груди затхлого тряпья. Огромная крыса копошилась в ее животе. Шипов решил проверить еще одну комнату. Она оказалась запертой. Предупредив вслух, скорее для самоуспокоения, что он сейчас выше бедвей, он ударил в нее плечом и влетел внутрь. Дверь с хрустом вылетела из петель. Он огляделся. Ярик сразу бросил из глаза огромная темная бурая надпись, сделанная на стене. «Ярик, любимый! Ярослав, Ярик, любимый!» Вся комната и пол были исписаны этими двумя словами. Надписи были даже на потолке. Шипов уже собирался покинуть её, как взгляд мужчины упал на кровать. Он подошёл ближе. На измятой постели лежала стопка тетради, и он осторожно взял их в руки. Они были липкими и влажными, и вдобавку ужасно пахли. Скривившись, Шипов открыл одну из них. «Мой любимый», — гласил заголовок, — «27 августа я написал число наугад» так как не знаю, какой сегодня день. А она не говорит. Сегодня она сказала мне, что я могу написать что-нибудь о нас. Ха-ха. Что я могу написать о себе. И тем более о ней. Во всяком случае, если мой дневник попадет к кому-нибудь еще, что бы это все значило? Шипов не стал дальше читать, решив взять все тетради с собой. Осматриваясь, он заметил на стуле возле кровати пустую бутылку из-под вина и треснутый бокал. Начался дождь, мелкий и робкий. Через несколько минут он превратился в настоящий ливень. Громыхнул гром, и дождь палил сплошной стеной. Шипов посмотрел в окно. Небо стало почти черным, изредка раскалываясь пополам сверкающим зигзагом молнии. В такую погоду все равно идти нельзя. Он осторожно спустился вниз на первый этаж и вошел в одну из комнат. Открыл окно, чтобы хоть немного проветрить помещение, и погрузился в чтение. Дробовик лежал у него на коленях. Он перевернул последнюю страницу примерно через час. Машинально сложил стоп тетради и некоторое время сидел в неподвижности, тупо глядя перед собой. Он чувствовал, как страх ледяной змеей оббивается вокруг его тела. Руки обхватили ружье. Он торопливо покинул комнату и бесшумно ступая вышел на крыльцо с радостью вдыхая свежий воздух. Неожиданно послышался оглушительный грохот. В старый вяз ударила молния, резко запахло озоном. Огромное дерево вспыхнуло, как факел. Вместе с ним черным пламенем защитила автомобильная покрышка. Шипов обошел дом и остановился у двери, ведущей в подвал. Она была приоткрыта. Он потянулся к двери, чувствуя, как дрожит рука. Дверь со скрипом открылась, приглашая мужчину зайти внутрь. «Иди сюда!» – услышал он свой голос, словно издалека. «Иди и забудь обо всём, что ты здесь видел». И читал. Шипов испытывал огромное искушение развернуться на 180 градусов и уйти отсюда. Но, Но тогда я снова не буду спать спокойно, пока не узнаю всё. Последняя запись, сделанная в дневнике, была датирована 19 сентября. Сейчас уже середина октября. Даже если кто-то и был в живых, сейчас наверняка умерли. И он не простит себе, если не выяснит всё до конца. Он ещё раз осмотрел дробовик, несколько раз щёлкнул переключателем фонаря, проверяя батарейки, и, пригнувшись, шагнул в подвал. Он быстро вследовал его, и в самом углу за груды тряпья обнаружил металлический люк. На нём были два массивных замка, но они были открыты. Шипов с усилием поднял люк и посветил вниз. Луч выхватил осклизлые ступени, ведущие вниз. Он медленно стал спускаться по ним. Температура в этом отсеке была намного ниже, чем в подвале. Первой мыслью его было, что он ощутился в средневековой камере пыток. В самом центре помещения располагался приземистый стол, обтянутый полиэтиленом. Впрочем, здесь было все оклеено полиэтиленом. И стены, и пол, и даже потолок. На столе были аккуратно разложены различные предметы. И с первого взгляда можно было подумать, что они хирургические. Хотя, оглядевшись повнимательнее, Шипов решил, что если они имеют отношение к хирургии, то весьма отдаленные. Кривые, устращающего вида ножи с зазубренными, Какие-то мрачные крюки, которые обычно используют в мясных лавках. Пара разделочных ножей. Потемневших от ржавщины, а возможно, и крови. С потолка свешивалась цепь, оканчивающаяся браслетом. Шипов осветил фонарем и отпрянул. Из браслета торчала человеческая ступня. В самом углу стояло большое ведро, и Шипов осторожно заглянул в него. Сначала он ничего не понял, вроде как два бесформенных полуовалых предмета, и лишь потом с омерзением разобрал, что это головы. Судя по остаткам длинных волос, одна из них ранее принадлежала женщине. Рядом с ведром лежала часть грудной клетки с ребрами. Они торчали вверх, как поломанные зубри огромной расчески. В помещении была еще одна дверь, совсем крошечная, закрытая полиэтиленом и оттого почти незаметная. Шипов открыл ее. На него пахнуло затхлостью. Запах был куда хуже, чем в этом отсеке, где он находился. Шипов крепко сжал дробовик, шагнул в дверь. Вскоре он очутился в ещё одной комнате. Фонарь в руке заметно подрагивал. Как бы он ни сдерживал себя, нервы были на пределе. Он стал обследовать последний отсек и сразу наткнулся на то, что, в общем-то, и искал. Клетку, мрачная, сваренная из толстых арматурин. Она была похожа на какую-то замысловатую адскую ловушку. Внутри что-то темнело. Но разобрать, что это, было невозможно. Для этого нужно было подойти ближе. И в этот момент раздался тяжелый протяжный вздох. И хотя Шипов не верил в потусторонние силы, сейчас он отчетливо ощутил, как у него подгибаются колени. Ему потребовалось огромное усилие, чтобы взять себя в руки. «Никого в живых там нет», – твердил он сам себе. Тебе просто показалось». Шипов поднял дробовик на уровень пояса и стал медленно приближаться к клетке. Под ногами что-то звякнуло. Он посветил. Ничего особенного, просто ложка. Неподалеку стоял старый проигрыватель или пустая бутылка. Он приблизился вплотную клетке. Под подошвами ботинок захрустили осколки стекла. Вздох громче предыдущего, расстался вновь. В клетке что-то едва шевелилось и снова затихло. Шипов направил фонарь в клетку. Некоторое время он стоял в полной неподвижности, широко раскрыв глаза. К дверце клетки привалился какой-то голый мужчина. По его изможденному костлявому телу пробегала мелкая дрожь. И если бы он не был раздетым, Шипов принял бы его за женщину, так как у него были длинные волосы, неестественно белые даже в свете фонаря. Бескровные губы беспрерывно шевелились. Он что-то силился сказать. Зрачки подернуты молочной пленкой, на свет не реагировали. Шипов обратил внимание на его руки. Они были высунуты по локоть из клетки, и кожа на пальцах была почти вся сорвана. Одной рукой мужчина держался за замок, из которого торчал обломок ключа. «Не повезло тебе, Шипцов», – полголоса сказал Шипов. Он уже не сомневался, что перед ним один из братьев. Который, вот уже два месяца, сбившись с ног, ищет вся страна. Он стал обходить клетку. Собственно, увезенного и так было достаточно. Но специфика его профессии как раз и заключалась в том, чтобы проверить всё, что только можно. В противоположном угле, углу клетки лежала пожилая женщина. Скорее даже глубокая старуха. Причём тоже совершенно обнажённая. Лицо умиротворённое, спокойное, словно она умерла во сне. Хотя Шипов уже догадывался, что это далеко не так. Тело женщины было в порезах, а в нижней части живота чернела громадная дыра, размером больше тарелки. Присмотревшись, он увидел, что ее ляжки и груди выглядят так, словно их рвали голодные собаки. Шипов снова взглянул на мужчину. Тот шевельнулся и снова вздрогнул. «Ты сделал все, что смог», – произнес Шипов. Он навел на него дробовик, и палец лег на спусковой ключок. В этот момент Ярослав... Повернул голову в сторону милиционера. На какое-то мгновение в глазах его промелькнуло выражение, говорившее о том, что он понимает, что здесь внутри, где он уже сидит столько времени, что-то переменилось. Спустя мгновение он умер. Шипов медленно опустил ружье. Постояв еще немного, он стал выбираться наружу. Лицо его казалось высеченным из камня. Только бледная кожа лица выдавала, до какой степени он потрясен. Шипов, Пошел прочь, не оборачиваясь. Он шел, почти бежал от этого страшного места. И его не оставляло ощущение, что за ним кто-то пристально наблюдает. Дело не получило широкой огласки. Следственными органами было возбуждено уголовное дело, которое вскоре было прекращено. Никаких сведений о странном доме посреди тайги не было. Никто из старожилов ничего о нем не знал. Он появился ниоткуда, словно вырос как гриб после дождя. Ничего не было известно и о трупах так как никаких документов в доме обнаружено не было. Все эти лапы, после нескольких месяцев безуспешных исследований, кремировали. Никто так толком и не понял, что же произошло в этом глухом домишке, выкрашенном в оранжевый цвет. Какое-то время поиски Дмитрия Шевцова продолжались. Представленные экспертизу череп, обнаруженный в клетке, не смогли идентифицировать, и он проходил по делу как неопознанный. Дело по розыску Шевцова вскоре приостановили, и теперь оно пылилось в архиве. Равно как и ветхие тетради со странными записями. Спустя два месяца после этих событий, Шипов с ценой неимоверных усилий и связей оформил необходимые бумаги. И комиссия по опеке и попечительству разрешила ему установить Гену. На следующий день после этого он написал рапорт об увольнении по собственному желанию. А еще через день они уехали на Алтай, где Шипов купил уютный домик. А потом... Они вдвоем его покрасили. Цвет выбирал Гена. Зеленый, красивый, успокаивающий цвет. Еще через год Шипов женился, и они зажили втроем. Шипов никогда не говорил со своим новым сыном о тех событиях. Он сам об этом вспоминал лишь однажды. Это случилось, когда он случайно наткнулся на книги Ген. «Пряничный домик» – просчитал он название одной из них. И внутри у мужчины что-то неприятно засарапало. В тот же день он сжёг эту книгу и больше никогда о ней не вспоминал. Послесловие. Спустя 9 лет. Замызганная девятка остановилась возле сутулого мужчины с седыми висками. На нём была лёгкая хлопятая бумажная рубашка, вербетовые брюки и тёмные очки, полностью скрывающие его глаза. Куда? Не особенно вежливо поинтересовался водитель, располневший 45-летний мужчина с грубыми чертами лица. «Шоссе номер 78. Не доезжая до Гриднева, я скажу, где остановить?» С каким-то странным присвистом сказал мужчина и влез в салон. Издалека, окинув любопытным взглядом, клиента спросил муж водитель. Мужчина не удостоил водителя ответа. Тот усмехнулся. «Городские заносчивые ребята, которые не считают за людей их провинциалов». «Куда конкретно, отец?» – спросил он, разгоняя «девятку». «Я же сказал, что скажу, где остановить». Резко отозвался мужчина. «Я тебе никакой не отец. Тоже мне сынок нашелся». Он откинулся на сиденье, прислонив ладонь к виску, словно испытывал недомогание. Дышал он тяжело, будто только что пробежал 100 метровку. «А ну его к черту!» – решил водитель. «Похоже, он с приветом. Главное, чтобы расплатился». Мужчина снял очки и протер их платком. У него были уставшие глаза. Глядя на проносящийся за окном пейзаж... Он удивился тому, как сильно изменилось место за эти 9 лет. Все это время, пока он сидел в тюрьме, жизнь набирала обороты и не стояла на месте. Михаил Галимов, бывший сержант пилиции, два дня назад освободился из мест не столь отдаленных. И сейчас, сидя на заднем сиденье, он словно заново видел все, что с ним произошло в тот день. Как он подстреливает Романа, как прячет дипломат с деньгами в лесу. 9 лет, если бы не его примерное поведение и ходатайство... Влиятельных родственников были бы все 12. И каждый день своего срока, каждый час, каждую секунду он думал о спрятанных деньгах. Теперь эти деньги его. Они принадлежат ему по праву. Ради них он приобрел целую кучу болезней. У него сел голос, ухудшило зрение. Но мысль о богатстве согревала его. Придавала дополнительные силы даже в самые худшие времена. «Эй!» – бесцеремонно окликнул его водитель. «Скоро Гриднев. Куда ехать, шеф?» Кагриднев словно очнулся Галиму. Он огляделся по сторонам, не узнавая местности. Вместо бесконечной полосы леса, перед ним мелькали высотные дома, супермаркеты, мосты, эстакады. Мне нужен поворот, который ведет в Разумова», пояснил он. Тут же был лес, заповедник Изумруд. Водитель недоуменно уставился на клиента. Да ты их прямо здесь впервые. Этот участок леса, который включал в себе заповедник, Вот уже лет пять застраиваю. Ещё давным-давно был крупный пожар. Выгорело всё дотла. И возле шоссе всё сравняли. Если тебе нужно в Разумово, то... Мне не нужно в Разумово. Неожиданно рябкнул Галимов. Внутри что-то закололо. Что с лесом? Девятка остановилась. Знаешь что? Сказал водитель. Не морочь мне голову. Это трасса номер 78, о которой ты говорил. Гритня будет через пару километров. «Да, раньше здесь был лес. Эй, что с тобой?» Испуганно спросил он, увидев, как дергается лицо его странного клиента. Он дышал, захлебываясь, издавая странные свистящие звуки, словно его только что вытащило из петли. «Ничего!» С усилием выдвигал Галимов. Он расплатился с водителем и как во сне вышел из машины. Водитель удивленно проводил его взглядом, уехал прочь. Галимов молча стоял на трассе, пытаясь осознать, что он не спит. Может, это всё-таки сон? Может, он всё ещё находится в зоне, а это ему мерещится? 9 лет, 9 полных лет на зоне, и ради чего? 630 тысяч баксов остались похоронены под тоннами бетона, металла и стекла. Он засмеялся. Проезжающие водители объезжали странного мужчину. Кто-то ругался, кто-то предпочитал не обращать на него внимания. Галимов опустил руку в карман. Пальцы нащупали какую-то бумагу, и мужчина достал ее. Справка о освобождении. Он продолжил поиски и в одном из карманов обнаружил 100 рублей. Михаил грустно улыбнулся. Перейдя дорогу, он направился к высотному дому, на первом этаже которого мигали слова в бар-кафе. 50 граммов будет с самого пора. Тут и сказки конец идет, а вон мышка бежит вперед. Кто поймает ее, тот сошьет себе шапку меховую, да большую прибольшую.